Леди Сатофа встретила нас на пороге маленького садового домика, который гордо именовался рабочим кабинетом. Ой, какая хорошенькая девочка. Жаль, что не настоящая, улыбнулась она, обнимая меня. Я, как всегда, немного растерялся. Кажется, никто никогда не радовался моему приходу так неудержимо, как эта могущественная ведьма с манерами любящей бабушки. Садись, Джуфин. Помнишь, какую камру варили пятьсот лет назад у нас в Китаре в деревенском доме на Веселой площади? Ну так я умудрилась сделать это еще хуже. Попробуй, будешь доволен. А для тебя, мальчик, у меня есть нечто особенное. Леди Сатофа извлекла из-под лаухи крошечный кувшинчик, внешность которого свидетельствовала о глубокой древности. Это очень вкусно и весьма полезно. Во некоторых случаях. Не как у тебя нашлась дивная половина Сатофа. Сэр Жуфин даже головой покачал от изумления. Лет 300 она мне на глаза не попадалась. А тебе-то зачем, Жуфин, звонко расхохоталась леди Сатофа. И хорошо, раз уж тебе не попадалось, значит, другим тем более. Такие вещи должны таиться в темноте. Да ты садись, Макс, не за стол. А вон в то кресло, там тебе будет удобнее. Держи. Она протянула мне рюмку с тёмно-красной густой жидкостью. Немного подумала, потом кивнула. Да. Одной хватит, это точно. В таком деле лучше меньше, чем. Я послушно взял рюмочку и попробовал. Это действительно было вкусно, не хуже бальзама Кахара. Обежаешь, мальчик, это лучше. Леди Сатофа тоже имела дурную привычку читать мои мысли. — Смотри-ка, пьет, — ухмыльнулся Джуфин. — У меня бы он сперва битый час выспрашивал, что это за отрава. — Какой умный мальчик, — улыбнулась Леди Сатофа. — Я бы сама сначала дюжину раз подумала, прежде чем выпить какое-нибудь зелье из твоих рук. Старый ты лис. Сэр Джуфин Халли выглядел очень довольным. А теперь просто расслабься, сказала эта чудесная старушка. Могу объяснить, чем я тебя напичкала. Мне не жалко. Знаешь, в старые времена дивную половину давали безумным. Спасибо вам, леди Сатова, мрачно хмыкнул я. Отличный комплимент. Сначала дослушай, глупенький. Добродушие ужасной колдуни было неиссякаемо. Безумцам давали это зелье, И бедняги начинали вести себя абсолютно нормально. Оно потому и называется дивная половина. Считалось, что снадобье помогает безумцам найти половину своей души, заблудившуюся в тьмах. А потом один мудрый человек понял, что эти несчастные не становятся нормальными людьми, а только кажутся таковыми, в то время как их истерзанная душа пребывает неведомо где. Ты понял? Я печально помотал головой. Я имею в виду, что ты сейчас немножко поспишь, а когда проснёшься, то останешься таким же глупеньким сером Максом, но вести себя будешь как настоящая милая леди. Понимаешь, ты останешься тем, кто ты есть, а людям будет казаться совершенно другой. Честно говоря, это не очень хорошее зелье, мальчик. Вожжье, если люди хотят казаться иными, они должны сами что-то для этого делать, а чудеса такого рода разовращают дух. Ну, один раз и ради важного дела можно, я полагаю. Не думаю, что тебе так уж необходимо по-настоящему научиться быть женщиной. Ты и без того вполне хорош. Спасибо вам, леди Сатофа. Одна вы меня любите и хвалите. Я отчаянно клевал носом. Молчи уж и спи. Не вздумай сопротивляться этой дреме, а то все пойдет на смарку. Видишь ли, чудесные вещи предпочитают случаться, пока человек спит. Так уж все устроено. Она повернулась к моему шефу. Неужели сегодня у нас будет время волю почесать языки, Джуффин? Ты же никуда не спешишь? Сквозь сон я успел заметить, что сэр Жуфен два раза стукнул себя по носу указательным пальцем правой руки, их знаменитый кетарийский жест. Хорошие люди всегда могут договориться, как же, как же. Когда я проснулся, было уже светло. Улыбающаяся леди Сатофа сидела рядышком и с любопытством рассматривала мою физиономию. Ой, Макс, ты так долго спишь. Её улыбка стала ещё шире. Где ты этому научился? Врождённый талант, важно сказал я чужим бархатистым женским голосом. Никаких эмоций по этому поводу я не испытывал, что само по себе не могло не радовать. А где Жуфин? Как где? Дом? Знаешь, сколько ты спал? Мы, конечно, здоровы языками чесать, но за это время можно было обсудить даже историю рождения Вселенной, что не так уж занимательно. Так сколько же я спал? Больше суток, Макс. Не переживай, еще и не такое бывает. Ничего себе, Джуффин мне голову оторвет. Проспать больше суток, сидя в кресле, и так хорошо себя чувствовать, вот это я понимаю магия высокого полета. Он, конечно, ещё и не такое может, этот ужасный Джуфин. Но я не думаю, что у тебя в ближайшее время кто-то что-то станет отрывать. Поверь уж, старый прорицательница леди Сатов весело рассмеялась. Всё равно я должен бежать, растерянно сказал я. Мне же уезжать завтра или послезавтра, я уж не знаю. Конечно, ты должен бежать, мальчик, весело закивала леди Сатофа. Но сначала нужно умыться. А если получится, я ещё и камры тебя угощу. Вообще-то я ненавижу всякие там законы гостеприимства, но в обществе такого странного существа можно прожить и на час дольше. Я улыбнулся. Балуете вы меня, леди Сатофа. Конечно. Кто-то же должен это делать. Ванная комната внизу. — У нас все как у нормальных людей, мальчик. — А я-то думал, что она в каком-нибудь другом мире, — весело крикнул я с лестницы. — Одно другому не мешает, — многообещающе заявила леди Сатофа. — В ванной я тут же уставился в зеркало. — Да, леди Мерлин Монро перестала быть угловатой. — Спасибо леди Сатофе и ее дивной половине. — Моих заслуг тут не было, это уж точно. Иллюзия была настолько реальной, что раздевался я почти в панике, обнаружил под тонкой скабой собственное тело, с облегчением вздохнул и начал умываться. Пухленькая всегда старушка, которая вне всяких сомнений была одним из самых могущественных существ в этом богатом на сюрпризы мире, ждала меня за столом. Вот камра, а вот печенье. «Ты же не любишь завтракать по-настоящему?» Я кивнул. «Вы это знаете. Тоже мне тайна. Молод ты еще, чтобы иметь от меня тайны, мальчик». «Вы меня пугаете. На самом деле я испытывал не страх, а удовольствие, причины которого были непонятны мне самому. Знать про меня все. Какой кошмар!» «Абсолютно ничего кошмарного, Макс. Напротив, все это так мило». Даже твоё тёмное прошлое, в каком-то дурацком ты уж прости меня вместе, совершенно с вами согласен именно дурацком. Может быть, хоть вы можете залатать моё глупое сердце, леди Сатов. Этот садист Джуфин утверждает, что все свои беды я должен сожрать самостоятельно. Но я уже объелся. Ой, да какие у тебя беды? Звонко рассмеялась моя собеседница. Все твои беды как летний снег. Вот он есть миг и нет его. Нет ничего, просто показалось. Не надо только всё время тыкаться носом в прошлое или мечтать о том, каким могло бы стать будущее. Сегодня у тебя маскарад, получай удовольствие. И не надо жрать какие-то там беды, у тебя их попросту нет казалось бы, это были просто пустые слова, но мне стало хорошо и спокойно. Действительно, какие такие беды, парень, сказал я себе. Ты сбежал оттуда, где тебе было хреново, и попал в лучший из миров. И вокруг тебя такие невероятные люди, которые наперебой стараются угостить тебя собственной мудростью, ещё чем-нибудь вкусненьким в придачу. — Ах ты, свинтус неблагодарный! — Леди Сатоффа, вы действительно лучшая из женщин, — искренне сказал я. — Разумеется, я лучшая, — спокойно усмехнулась старушка, а к тому же еще и красавец, если хочешь знать. — Представляю себе, — мечтательно сказал я. — Хотел бы я хоть в щелочку посмотреть на вашу развеселую юность. Ты имеешь в виду, как этот сумасшедший джуфен бегал за мной, размахивая ордером на арест, после того, как я отказалась ехать с ним за город, расхотала леди Сатофа. Да, это было то ещё зрелище. Ладно уж, пока мы с тобой подружки, милая девочка, могу похвастаться. Только смотри, не влюбись. Со мной тебе светит ещё меньше, чем с киминой племянницей. И не давай мне о ней попомниться. Эта кругленькая бабушка вскочила с места и начала вращать руками с невероятной скоростью и силой. Скорь я уже не мог разглядеть ничего, только стремительное мельтешение её ладоней. Ну как? К этому моменту я уже был изрядно поколочен чудесами и начал думать, что могу перестать бурно на них реагировать. Но увидев перед собой невысокую юную красавицу я судорожно втянул в себя воздух с выдохом были проблемы фантастическая леди сатофа небрежно похлопала меня по спине ой можно подумать так всё страшно кое-как отдышавшись я захлопнул пасть и уставился на это чудо вот уж у кого была знаменитая фигура мерлин манро Твоё имя я так легкомысленно присвоил своему новому телу. Только леди Сатов оказалась яркой брюнеткой с миндалевидными тёмными глазами и белоснежной кожей. Давайте обратно, а то я за себя не ручаюсь, сказал я. А почему вы? Почему я всегда так не выгляжу? Ой, мальчик, сам подумай, зачем оно мне надо? Чтобы все младшие магистры ордена семилистника мечтали по ночам ущипнуть меня за задницу, ну так мне это уже не интересно. А этих глупых мужчин даже жалко. Леди снова занялась своей странной физзарядкой, только её руки теперь, кажется, вращались в обратном направлении. Думаю, тебе действительно пора в дом у моста. Пухленькая, улыбчивая старушка положила тёплую, тяжёлую ладошку мне на плечо. Я кивнул. Говорить не хотелось. Мне подарили маленькое чудо, и кажется, тоненький ломтик причудливой мудрости женщин семилистников в придачу. Я встал и пошёл к дверям. Не огорчайся, леди Мерлин, ты тоже хорошенька. Леди Сатова провожала меня весёлым смехом. Главное, постарайся получить удовольствие от этого приключения, обещаешь? Обещаю, твёрдо сказал я, и моя леди Мирлин Монро бодро отправилась на службу. А по дороге я зашёл к первому попавшемуся ювелиру и купил ей несколько изумительных колец. Пусть радуется сестрёнка. Я начинал дружить со своим новым обличьем. Я уверенно зашёл в дом у моста через стальную дверь, только потом до меня дошло, что это было из-за рядного нарушения конспирации. Ну, до да сделанного не воротишь. К счастью, моя оплошность никто не заметил. Зов Сера Джуфина настиг меня уже в коридоре управления. Хорошо, что ты проснулся, Макс. Лучше поздно, чем никогда, жизнерадостно сигналил мой шеф. Даж здесь меня непременно — Хочу посмотреть, что из тебя получилось. Мы с Меломори идем по следу одного зарвавшегося отравителя. Ничего особенного, но я не люблю отпускать ее одну на такие прогулки. — И правильно, — согласился я. Я был рад за Меломори и при деле, и в безопасности. Так и надо. — Без тебя знаю, что правильно, — леди Макс, — ехидно огрызнулся восхитительный сэр Джуффенхалли. Ладно уж, отбой. В нашем серым жуфином кабинете царила настоящая идиллия. На рабочем столе, скрестив ноги, восседал Мелифаров, неподвижный, как статуя. Так вот он какой, когда его никто не видит, весело подумал я, заметив меня, а вернее, симпатичную леди Мерлин, этот памятник встряпнулся, спрыгнул с постамента. И уставился на мое новое лицо с таким неподдельным восторгом, что я тут же понял: вот он, наш Смерлин звёздный час. Сумасшедший план мгновенно родился в моей бедной сумасшедшей голове: "Постарайся получить удовольствие от этого приключения", сказала мне леди Сатова, а старших надо слушаться. «Что у вас стряслось незабвенно?» — с нежным участием спросил Мелифара. «И мы с леди Мерлин решили, будь что будет, только бы не рассмеяться раньше времени». «У меня ничего не стряслось, — хвала магистрам, — робко улыбнулась я. Отец попросил меня навестить это место и передать его благодарность сэру Максу и еще одному господину, кажется... Его папа написал какую-то книжку. Ах, да, конечно, Сэро Мифиляро. Мифиляро gallantно поправила меня дневное лицо почтеннейшего начальника. Я перед вами не забвенна, но скажите, кто ваш отец и за что он собирается нас благодарить? Боюсь, что вы не очень дружны с моим отцом, вздохнул я. Тем не менее, он обязан вам жизнью. Меня зовут леди Мерлинбох. Так вы, дочка генерала Бубуты, восторженно спросила о Мелифаро. Грешные магистры, почему же я вас раньше не видел? Я совсем недавно приехала в столицу, сразу после того, как я родилась ещё в смутные времена. Отец отправил меня к родне в графство Вук. Понимаете, моя мать не была его женой, но отец всегда заботился обо мне, а теперь уговорила леди Бох, и они удочерили меня официально. У папа тяжёлый характер, я знаю, но он очень хороший человек и очень храбро и с энтузиазмом подхватил Мелифаро. Ваш отец настоящий герой войны за Кодекс, так что не обращайте внимания на разные глупые слухи, леди Мерлин. Лично я очень уважаю вашего батюшку. Я внутренне взвыл от восторга, и так наш Мелифаро очень уважает генерала Бубуту. Как он мне потом в глаза будет смотреть, бедняга. Да, мой папа такой, грубоватый, но искренний, моя Людмилин нежно улыбнулась. Он всё ещё очень болен. Что ж то, а это было сущей правдой. Приключение с поштегом Король Банджи надолго вывело из строя скандально известного генерала городской полиции. Так что я продолжил. Но отец не хочет, чтобы его сочли неблагодарным, поэтому он просил меня прийти сюда и найти э, Сера Макса и вас, конечно. Я нашарил в кармане одно из новых колец и протянул его Милифаро. Это вам, сер, амуфларо в знак дружбы. И признательности Миливар восторженно плюбавался на кольцо и тут же попытался его надеть. М-м, да, руки у меня поизящнее будут. Мой бедный друг смог напялить безделушку только на левый мизинец, да и то с трудом. Скажите, а могу ли я увидеть сера Макса? Мечтательно спросил я. Мелифаро явно забеспокоился, любо-дорого было посмотреть. Он подошел ко мне, нежно положил руку на плечо, наклонился к самому лицу и таинственным тоном сообщил. «Знаете, незабвенное, сэра Макса сейчас нет. Я не уверен, что он скоро появится, и это к лучшему. Я бы не советовал вам с ним встречаться». «Грешные магистры!» Неужели я могу серьёзно конкурировать с его гллиудской рожей, с восторгом подумал я. Он же всерьёз разволновался, становилось всё интереснее. "Почему, сэр? Мы с редя Мерлин старались быть очень наивными", приоткрыли рот и глупо захлопали ресницами. "Это очень опасно" доверительно сообщил Мелифару: наш сэр Макс ужасное существо. Вы знаете, его даже заставили носить мантию смерти. Представляете, незабвенно. Но отец говорил, робко начал я: ваш отец тяжело болен, леди. Кроме того, им движет чувство благодарности. Уверен, что если бы Нет, он ни за что не позволил бы вам встречаться с этим кошмарным человеком. Знаете, Сэр Макс всё время убивает людей изо дня в день, и не только преступников. Парень просто не может держать себя в руках. Всего 2 дня назад он плюнул ядом в такую же милую леди, как вы, только потому, что она разговаривала с ним непочтительным тоном, как ему показалось. — А почему его не посадили в холоме? — наивно спросил я, изо всех сил стараясь не расхататься. — О, вы не поверите, леди, это все интриги сэра Джуффина Халли, нашего почтеннейшего начальника. Сэр Макс — его любимчик, так что шеф его постоянно покрывает. Не знали бы вы, сколько трупов невинных людей они сожгли в этом самом кабинете. Я храбрый человек, люблю риск, только поэтому я ещё не ушёл со службы. Остальные ребята уже подумывают об отставке. Мелифару понесло, теперь он не мог остановиться. Я закрыл лицо руками и старался смеяться беззвучно. Кажется, это удалось. Что с вами, незабвенная? встревоженно спросил Мелифару. Я вас напугал? Я молча кивнул. Говорить что-то было свыше моих сил. Еще немного я бы лопнул от смеха. «Не обращайте внимания, ляди. Это же тайный сыск. Самая ужасающая организация Соединенного Королевства. Здесь еще и не такое случается. Да по сравнению с сэром Джуффином Халли, это сэр Макс просто щенок». «Ага, — подумал я, — мало того, что я жестокий убийца, — ты ещё и щенок. Ах, заплатишь, что мне сэр Мелифаро. Я же тебе жизни не дам. Так безастенчиво врать бедной маленькой провинциалочке. Один я, нормальный человек в этой конторе. Мелифаро уже ласково обнимал меня за плечи. Ну чего вы так расстроились, незабвенная? Это же Ехо, столица Соединённого королевства. Привыкайте. Впрочем, в столичной жизни есть и приятные стороны. И раз уж я вас так огорчил, я просто обязан исправить свою ошибку. Давайте я покажу вам вечернее ехо и угощу вас ужином, какого вы больше нигде не попробуете. Договорились. Тоже мне дипломат, презрительно подумал я. Грешные магистры, неужели женщины покупаются на такие дешёвые фокусы? Или он решил, что для леди из графства Вук сойдёт и так. Интересно, Мерлин ему действительно понравилась или парень просто хочет всегда быть в форме? Я вздохнул и покачал головой. Я не могу, сэр. Мы же почти не знакомы. А я как раз предлагаю вам познакомиться получше, леди, обезоруживающе улыбнулся Мелифару. Честное слово, я буду себя вести хорошо и вам будет весело, обещаю, мы с леди Мерлин робко улыбнулись. Ну, если вы обещаете вести себя хорошо, разумеется, я заеду за вами сразу после заката, незабвенная мелифароа после вы покосился на дверь. Да, пожалуй, появление гипотетических конкурентов сейчас было крайне нежелательно. Теперь красивая леди Мерлин По его замыслу должна была быстро выкатываться из дома у моста и во избежание встречи сэром Максом, ночным кошмаром и пожирателем младенцев от греха подальше. Я неторопливо поднялся с кресла для посетителей и направился к собственному месту. Зачем заезжать к сэр Фулумяру? Лучше я вас здесь подожду. Куда вы? «Леди Мерлин», — растерянно спросил Мелефаро. Я молча полез в ящик стола и извлек оттуда невидимую бутылку с остатками бальзама Кахара. «Что вы делаете, леди?» — в голосе Мелефаро явственно слышались нотки ужаса. «Наверное, я немного рисковал». Этот мирлебивый парень был таким же опасным существом, как вся наша милая компания. Если бы он принял меня за какого-нибудь вернувшегося с объёха мятежного магистра, дело вполне могло бы запахнуть кислятиной. Но хорошенькая рыженькая леди Мерлин явно была вне подозрений. Я молча открыл бутылку и сделал символический глоток. Никакой надобности в этом не было. Чувствовал я себя более чем хорошо. Но у нас с леди Мерлин есть свои причуды и капризы. — Что вы творите, леди Бог? — Мелифаро уже перешел на фамилию. — Это место сэра Джуффена Халли, а рыться в его столе нельзя. — Мне можно, — спокойно сказал я. — Мы, жители графства Вук, обожаем лазать по чужим столам. Иногда в них можно найти немного свежего конского навоза. Что съел девятый том На мелифару было жалко смотреть, кажется, я немного переборщил, даже мстить расхотелось. Ну что ты, парень, осторожно спросил я. Ты был когда-нибудь на карнавале? Здоровый организм мелифару взял своё, он нервно расхохотался. Я вспомнил содержание нашей беседы и тоже наконец-то дал себе волю. Сэр Джуфинхалле застал нас сидящими на полу у вобнимку, мы тихо стонали и слегка похрюкивали. Макс. Ты был таким романтичным мальчиком, михидно вздохнул шеф, а стоило тебе обзавестись бюстом и провести сутки в обществе этой сумасшедшей сотовы, И ты уже в объятиях малознакомого мужчины. Сэр Жуфен простонал Мелифаро: "Если вы его таким оставите, я на нём женюсь, честное слово". "Я не выйду за вас, сэр. Вы меня обманывали", какетливо заявил я. "Ох, Жуфен, слышали бы вы, что он мёл!" и мы с Мелифаро опять взвыли от смеха. "Во что Воду отливать? мальчики весело спросил Жуфин. Что у вас тут произошло? Ничего такого, о чём я не могла бы рассказать своей маме, брякнул я. Сэр Жуфин приселился к нашему дуэту. Через четверть часа мы с Мелифаро кое-как пришли в себя и даже нашли в себе силы наперебой пересказать Жуфину подробности нашего знакомства. Надо отдать должное Мелифару, он не пожалел ярких красок на описание собственного идиотизма. — Ну, леди Мерлин, ты делаешь успехи, — улыбнулся шеф. — И кого это два дня назад так шокировало предложение переодеться в женщину? — Я не надеялся стать такой красавицей, — усмехнулся я, подмигнув Мелифару. — Кстати, кое-кто приглашал меня поужинать. — Вы не передумали, сэр? — С такой красоткой хоть на край света. — Куда пойдем после ужина? — К тебе или ко мне? — невозмутимо спросил Мелифаро. — Ну, разумеется, ко мне. У меня там папа Бубута. Ты же его очень уважаешь, если я не ошибаюсь. Он расскажет тебе о своих военных подвигах. — Сэр Джусин, я свободен сегодня вечером? Или у нас появилась новая сотрудница? — Мне пойдет? — Мантия смерти, мальчики. Моё новое обличье оказалось ещё легкомысленнее, чем старое. Не думаю, что прогулка по городу тебе не повредит, леди Мерлин. Ну, выбнулся сэр Жуфин. Надо же привыкать к новому имени и всё такое. А ты, сэр Мелифаро, не особенно заглядывайся на эту вертиховостку. Послезавтра утром она тебя покинет и отправится в свадебное путешествие с сэром Лонн Лилокли. Миллифарок, понимающий, присвистнул. Так это что-то серьёзное, господа. Я-то думал, что ты думал, что мы с Максом от скуки с ума сошли. Разумеется, это что-то серьёзное. Так что прогуляй свою новую подружку по городу и заодно проследи, чтобы она откликалась на собственное имя и не вздумала брякть. Я пошёл, вместо я пошла. — С этим у него и так все в порядке, смею вас заверить, — устало вздохнул Мелифаро. — Что же это за жизнь такая, сэр Жуффин? Только встретишь хорошую девушку. Она тут же оказывается ночным кошмаром. И к тому же выходит замуж за Лонли Локли. Думаете, я железный? — Ты? Ты железный. — Можешь не сомневаться, — успокоил его сэр Жуффин. — Макс, то есть леди Мерлин. — Макс. Мы с Эром Шурфом ждём тебя завтра на закате. Домой ты потом вряд ли попадёшь, так что постарайся уладить все дела и собрать вещи. И не переживай за свою скотинку. Наши младшие служащие скоро передерутся из-за того, кто будет за ними присматривать. Я вздохнул: "Бедные мои котики, не путёвы у них хозяин". Кажется, у Элы скоро появятся котята, грустно сказал я, будущие королевские кошки. Хотя она у меня такая толстая, что тут трудно что-то сказать наверняка. Ох, Макс. Мне бы твои проблемы устало, сказал Джуффин. Сэр Милифаро забирает у красотку и марша с удо. У меня ещё свидание с одним милым глупеньким отравителем, между прочим. — Знаешь, леди Мерлин, с такой милой мордочкой и дурацкими шуточками этого ночного кошмара ты могла бы быть идеальной женщиной, — галантно заявил Мелефаро, усаживая меня в мобилер. Я гнусно ухмыльнулся. — Ничего, побуду идеальным мужчиной, где наша не пропадала. И потом решился спросить о том, о чем никогда не заикнулся бы в своем нормальном обличье. А как же леди Миломоре? А леди Миломоре бормочет во сне твоё имя, если тебе так уж интересно, а прочее время посвящает глубокомысленным монологам о преимуществах одинокой жизни, грустно сказал Мелифару. Что у вас там случилось, хотел бы я знать. Может быть, леди Мерлин любит посплетничать? Ну, вообще-то любит. Только ничего с нами не случилось, кроме судьбы. «Мерзкая такая штука!» «А это бывает!» — сочувственно вздохнул Мелефаро. «Нет, слушай, Макс, если ты станешь настоящей девчонкой...» «Ах, это будет сладкая месть!» «Ага, спасибо. Но, ну, в общем-то, я не такой уж мстительный, на твое счастье, между прочим». «Вспомни, что ты наговорил этой бедняжке, Бубутиной дочурке?» «Поехали уж». С тебя сегодня действительно причитается.